Макс Фрай. Книга «Вся правда о нас». Часть седьмая. Наслаждаться жизнью. Здесь мы откроем секрет, как получать удовольствие от почти любой ситуации в жизни. Глава девятнадцатая. «Лови волну». Ну, Кит, ну так нельзя. Мы с детьми уезжаем на каникулы, а ты остаешься в Москве. Я так не могу. Я хочу встретить Новый год с тобой. Давай это сделаем завтра. Подожди. Ну завтра же еще только 18 декабря. Ну и что? А кто мешает нам назначить завтра нашим персональным Новым годом? Интересный вариант. Только я к нему совсем не готов. У меня, честно говоря, нет подарка. Ну ты же креативный, ну ты что-нибудь придумаешь. На следующее утро я получаю сообщение. Быть в 18.30 по такому-то адресу в таком-то кафе. Еду, нервничаю. Кит, я, кажется, опаздываю минут на 15. Не волнуйся, я сижу, работаю. Тут. Начало там в 7. Где, удивляюсь я, там. Это все, что тебе нужно знать. Приезжаю почти в 19.00. Мы бежим в центр современного искусства Марс на VR-выставку. Да все просто. Виар это моя мечта, это не секрет. И, оказывается, он об этом подумал, что очень приятно. Но дело даже не в выставке. Мы идем в гардероб. Он устроен так, что там высокая стойка, но гардеробщика нет, самообслуживание. Кит помогает мне снять пальто, берет его, свою куртку идет вешать. Так он оказывается на месте гардеробщика. Я наклоняюсь к нему из-за стойки со стороны посетителей. Наверное, мало сейчас народу на выставке ходит, да? Он мгновенно включается в игру. Да, как видите, вообще мало. Совсем народу нет. Пандемия. Ну да, что поделать. Ну, хорошо, хоть не закрыли, и на том спасибо. Да. А выставка-то того стоит? Да я не знаю, честно говоря. Я там никогда не был. Я же в гардеробе работаю. Так пойдемте со мной, у меня есть лишний билет. Да ну что вы, девушка, я не могу. Тут камеры везде. Если я уйду, меня ж с работы уволят. «Да что вы так вцепились в эту работу? Мы вам новую найдем. Тоже в гардеробе?» «Ну, можно и в гардеробе, если вам это дело настолько нравится». Тут входит мужчина и женщина, которые тоже пришли на выставку. Мужчина спокойно протягивает киту пальто. Тот учтиво берет вещи, вешает и направляется к выходу из застойки. Они недоуменно смотрят на него, возникает неловкая пауза. И тут мужчина спрашивает «А номерок?» «Номерок?» угу номерок. Да вы знаете, это же музей современного искусства. Будете уходить. Возьмите себе, что вам больше понравится. А ваше предложение, говорит он, поворачиваясь ко мне, я принимаю. К черту все. Увольняюсь прямо сейчас. Идемте. И в этот момент мне кажется, мне кажется, что этот момент был такой же крутой, как и вся выставка. То чувство, когда ты понимаешь, что для наслаждения тебе вообще больше ничего не нужно. Это игра. Это легкость и феерическая дурь какая-то, она рождает килотонны неимоверного неописуемого счастья. Не могу никому объяснить, что в этом такого, от чего у меня так колотится сердце. Но я правда всегда мечтала найти партнера по игре. Это же так ценно. Блин, так это ценно, когда не нужно заранее ни о чем договариваться, когда рождается вот такая яркая импровизация. Да, это вообще был, наверное, один из. Лучших подарков, которые только можно придумать в моем случае. Ну вот, дорогие мои, пришло время последнего этапа нашего с вами марафона. Ну, как марафона? Внутри этой книги, конечно. На самом деле он не последний. Напоминаю, что БДН — это не забег. Это принцип жизни от слов совсем и навсегда. Итак, мы снова в букве «Н». Мы снова в слове «наслаждаться» — это глобальное «можно». Ну, казалось бы, мы уже все о нем знаем, правильно? И тем не менее, мне есть что еще вам рассказать. К седьмому дню марафона «Брать, давайте, наслаждаться» участники так разошлись, что стали присылать нам целые истории из своей жизни. Когда мы начали общаться в чате терминами и понятиями БДН, люди стали раскрываться для себя и мира с новой стороны, стали по-новому смотреть на события в своей жизни. Вот что пишет Алла. Свой день рождения я отпраздновала в Индии. Но когда пришло время лететь домой, объявили пандемию. Границы оказались закрыты, отрезан путь домой. И я поняла, что вот он, подарок от высших сил. Все, кто внезапно, так же, как и я, оказались в этой ловушке, и ревели, и ржали в голос, и орали от переизбытка эмоций и чувств, и от полиции убегали. А я же воспринимала все происходящее как квест, как игру в казаки-разбойники, отдалась процессу честно и по полной программе. А потом мне стали прилетать деньги. Пришел приказ о выплатах так называемым застрявшим за границей. Но по факту эти деньги получили единицы, и я наблюдала, как происходит процесс. Многие ругали госуслуги, государство, правительство. Им до сих пор так и не пришли выплаты. А мне повезло, с неба свалилась кругленькая сумма, и я подумала, я тридцать лет, была примерной женой, мамой и бабушкой. Потом позволила себе идти за мечтой и уехать жить и работать в любимую страну на полгода. Значит, теперь небесная канцелярия предоставила мне оплачиваемый отпуск. Утром, выходя на прогулку вдоль океана, я смеялась и говорила, «Ну что ж, пойдем на работу, выплаты же приходят». Каждый день с утра я задавала себе вопрос, чем сегодня я могу себя порадовать, и такая радость на душе иду и свечусь как солнышко. Я такого ресурса набралась, что потом стала проводить мастер-классы, какие-то женские круги, игры для девочек из разных стран. Мне не нужна была реклама, все само происходило, просто волшебство какое-то. А потом я стала участвовать в приготовлении обедов для индийских семей, оставшихся без работы во время локдауна. Готовить рис в огромном котле на сто человек. Это ведь по-настоящему круто. Я поделилась информацией об этом на своей страничке, и мне стали присылать деньги для таких обедов. А потом мы поехали по деревням развозить еду и продукты в самые-самые бедные районы. Божечки, как живут эти люди, и при этом радуются. Теперь моя знакомая из Испании, у нее там благотворительный фонд, присылает денежки для поддержки индийских семей. Вот как-то так все завертелось, закрутилось, это самое колесо брать, давать, да при этом еще и наслаждаться жизнью. Ведь это такое огромное счастье и видеть улыбки и наполненные радостью и благодарностью глаза людей, правда? Жить и наслаждаться моментом доверия ко Вселенной, и с благодарностью к ней это огромное счастье. Я такие истории просто обожаю. А еще у нас с моим другом Антоном Нефёдовым есть такая игра. Мы в любой момент времени можем друг у друга спросить, а ты уже сегодня улыбался? Или а ты уже сегодня улыбалась? Ну, правда, это стоит минимальных усилий, но, естественно, сразу же вызывает улыбку. Иногда он совершенно неожиданно может прислать мне букет цветов. Сюрприз! Мы не можем ждать милости от природы, взять их — наша задача. Так учили мое поколение. Давайте перефразируем. Если у тебя есть возможность создать пространство для чуда, ну, создай его и насладись. День Н нужен нам для того, чтобы успеть получить удовольствие от всего, что есть вокруг. Идея даже не в отказе от работы, а в ощущении благодарности. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты так замечательно все создал. Спасибо, что есть краски этого мира. Спасибо, что есть запахи, что есть вкусы, что есть ощущения. Спасибо, что есть все, что меня окружает каждый день. Спасибо за погоду. Спасибо за моих друзей. Спасибо, что я сейчас могу все это чувствовать. Именно поэтому, например, во время Шабата едят из самой красивой посуды и не моют ее потом. Ну, просто чтобы не отвлекаться от прекрасного. Именно в этот день нужно специально обращать внимание на все прекрасное, что есть во Вселенной можно вести умные разговоры на философские темы не имеющие привязки к бытовухе что важно например о том как живут нарвалы и почему они вообще существуют это же подводные единороги вы когда нибудь об этом задумывались для меня например этот факт просто шоком стал я даже не знал что они существуют но случается что мы не можем наслаждаться реальностью Ну, разные же бывают обстоятельства. Нам кажется, что могло бы быть и лучше, и все вообще как-то не так. Мы постоянно оцениваем происходящее, что-то с чем -то сравниваем. Хорошо. А давайте попробуем научиться смотреть на наши так называемые объективные обстоятельства просто с разных сторон. Может быть, это поможет нам не тратить ресурс в разочарованиях? М? Как это сделать? Ну, давайте разбираться. Пойдем.